Глава восьмая Дни до Нового года пролетели для Вики незаметно. Большую часть времени она проводила в больнице с сыном, который семимильными шагами шел на поправку и усиленно набирал столь долгожданные граммы. Малыш округлился, у него появились пухлые щечки, и девушка никак не могла поверить, что все беды остались позади. Прижимая сына к груди, Вика испытывала невероятное счастье. А сегодня врач обрадовал Виктории новостью о том, что после трехдневных выходных она и сын могут наконец-то вместе отправиться домой. И девушка этому очень обрадовалась, потому что уже соскучилась по своему маленькому городку и родительской квартире. Ей безумно хотелось вернуться домой. Едва водитель привез ее в квартиру, Вика набрала номер Назара. Мужчина ответил после первого гудка. «Привет, что-то случилось?» — сразу спросил он. — Все в порядке. Рому в пятницу выписывают. В трубке на несколько мгновений повисло молчание, а потом мужчина выдохнул. — Какие замечательные новости! — Да, — согласилась с ним Виктория. — Врач сказал, что я могу забрать сына в первой половине дня, и мы сразу отправимся с ним домой. — Обсудим это позже, — тихо произнес Назар. — Я заеду за тобой в восемь. Буду ждать. Назар почти сразу отключил звонок, даже не дав Виктории толком договорить. Положив мобильник на подлокотник дивана, она вздохнула. Почти всегда, когда речь заходила о ее отъезде, мужчина реагировал некоторой отстраненностью. Виктория по коротким рассказам о семье уже прекрасно поняла, что Назар весьма одинок, и подозревала, что именно поэтому он с таким теплом относится к ней и к Роме, и спас обоих в буквальном смысле этого слова. Но Вика прекрасно осознавала, что находится в неоплатном долгу перед Назаром, и что пользоваться его благородством до бесконечности она не имеет права. Поэтому девушка твердо решила, что как только сына выпишут из больницы, они сразу же отправятся домой. «Виктория?» — внезапно ее позвала Наталья Алексеевна. «Можно тебя на минуточку?» Девушка вышла из комнаты и увидела домработницу с пакетами в руках в компании курьера, который маялся на пороге квартиры и никак не решался войти. Увидев ее, парнишка тут же протянул ей бланк. «Распишитесь, пожалуйста». «От кого это?» — уточнила девушка. «Там есть записка». Послышалась в ответ. Вика черкнула, а потом услышала «Счастливого Нового года!» И вам автоматически кивнула она. Когда женщины остались наедине, Виктория растерянно поинтересовалась. Что это? Думаю, новогодний подарок, Наталья Алексеевна улыбнулась. Поэтому посмотри сама. Девушка, забрав пакеты, направилась в свою спальню. В них оказалось элегантное черное платье, туфли и сумочка-кладчик к нему, комплект украшений, а еще записка «Сегодня ты должна быть самой красивой» и подпись «Назар». Вика невольно улыбнулась. Назар Романович решил поздравить тебя с праздником. Обернувшись, девушка увидела на пороге комнаты Наталью Алексеевну. «Да», — не стала она отрицать очевидного, прислал платье к предстоящему вечеру. «Понятно», — протянула домработница, как-то загадочно улыбнувшись, а потом уточнила. «Вика, я могу идти домой? Или еще нужно тебе?» «Конечно, конечно!» — кивнула девушка. «Не понимаю, зачем вы сегодня приходили? Я же сказала, что можете сделать себе выходной. Это моя работа». «Работа, работа!» — проворчала Вика. «Хорошо вам отметить праздники, и раньше третьего числа я вас на порог не пущу, имейте в виду. Я совсем справлюсь сама, честное слово». «Хорошо!» — рассмеялась женщина, и, сказав много теплых слов, отправилась домой. До восьми вечера еще было уйма времени. Вика приняла ванну, затем прибила в порядок руки, а после приступила к прическе. С волосами она решила не мудрить, просто накрутила локоны плойкой, частично собрав их на макушке заколкой. Ровно в назначенное время в квартире раздался звонок. Открыв дверь, она моментально увидела огромный букет роз, а потом Назара, который держал его в руке. «А вот и я», — улыбнулся мужчина, — «а это тебе. Ты меня совсем избаловал». Девушка подхватила букет. «Мне нравится тебя радовать». Вика поставила цветы в вазу и, обернувшись, сообщила. «Я готова». «Почему ты не надела украшения, которые я прислала?» — поинтересовался Назар, окинув девушку пристальным взглядом. «Не понравились? Просто они очень дорогие, и я боюсь их потерять», — призналась Вика. «Не потеряешь». Послышалось в ответ, где они? Виктория кивнула на журнальный столик. Назар решительно шагнул к нему и, открыв бархатную коробочку, достал красивое колье, состоящее из переплетения золотых нитей, украшенных мелкой россыпью сияющих камней. «Давай примерим». Мужчина подошел к Вике со спины и надел ей на шею украшение, быстро застегнув застежку. А потом, развернув девушку к себе, он довольно улыбнулся. — Тебе очень идет. — Спасибо огромное! Вика, пристав на носочки, осторожно коснулась губами мужской щеки. — Спасибо за все, что ты сделал для меня! В ответ ее крепко обняли. Вдыхая аромат дорогого парфюма, Вика чувствовала легкое головокружение. А еще слышала быстрый стук сердца, чужого сердца. И было понятно, что Назар сейчас тоже взволнован, так же, как и она. А потом девушка услышала шепот. «Милая, нам пора. Сегодняшняя ночь будет особенной». Назар привез Викторию в роскошный загородный отель, который сиял разноцветными огнями и был заметен издалека. «Что это за место?» — поинтересовалась девушка, когда они въехали на огороженную территорию. «Гостевой дом. Очень хороший и уютный». Поверь, тебе понравится. Сегодня здесь организован праздничный вечер с развлекательной программой. Я заказал Дэна столик и забронировал два номера. Отдохнем, а во второй половине дня вернемся в город. А мы сможем заехать к Роме? Конечно. Назар кивнул, даже не переживай по этому поводу. — Знаешь, я очень жду, когда сына наконец-то выпишут, — призналась Виктория. — Понимаю, — послышалась в ответ. И мужчина улыбнулся. Припарковав машину на стоянке, Назар галантно открыл дверь и протянул девушке ладонь. «Добро пожаловать в сказку, принцесса!» «Если я принцесса, то ты принц?» засмеялась девушка. «Нет!» — Назар качнул. «Я король!» «Понятно!» — Вика шутливо поклонилась. «Как вам обращаться, ваше величество, милорд, сир?» «Назар, просто Назар!» Он приобнял Викторию за талию. «Для тебя только так, и никак иначе». «А сейчас идем, а то ты замерзнешь». Мужчина увлек её к зданию. Гостевой дом действительно был роскошным. Во дворе сияла настоящая огромная ель, украшенная игрушками и гирляндами. Вокруг неё играли снежки молодые люди. Повсюду раздавался счастливый смех. У входа Назар и Викторию встретили настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Девушка моментально окунулась в атмосферу одного из самых красивых праздников. Получив от дедушки небольшой сладкий подарок, пара направилась в банкетный зал. Назар забронировал для них столик у панорамного окна, и, наверное, это было самое лучшее место в зале. На улице начался снег, который искрился и переливался в свете неоновых огней. Елка стала выглядеть загадочной и весьма таинственной. В праздничном зале приятно пахло мандаринами, шоколадом и шампанским. На сцене музыканты играли узнаваемые мелодии, а солист, высокий стройный мужчина в черном фраке, обладал невероятно красивым, завораживающим голосом. — Я обговорил меню заранее, — предупредил Назар. — Извини, что не посоветовался, просто хотел сделать сюрприз. — И тебе это удалось. Виктория улыбнулась. — Спасибо огромное за все, что ты для меня сделал. тш -ш -ш -ш -ш -ш -ш мужчина взял девушку за руку и поцеловал ее. — Сегодня самая волшебная ночь в году. И говорят, что если в полночь загадать желание, оно обязательно сбудется. Я давно не ребенок и не верю в чудеса, но сегодня мне почему-то хочется вновь в них поверить. Давай просто наслаждаться этим вечером и не думать ни о чем. Хорошо. Виктория подняла бокал шампанским. За уходящий год? За него, согласился Назар и перегубил напиток. А потом официантка принесла заказанные блюда. Мужчина оказался весьма предусмотрительным и заказал всего понемножку на любой привередливый вкус. На закуску тарталетки с рыбой и икрой, на горячее мясо, мясную сырную нарезку, пару традиционных салатов и много-много фруктов. Вечер плавно перетек в ночь. Под огромный бой часов Вика и Назар встретили Новый год. А потом много танцевали, разговаривали и пили шампанское. Для них будто перестал существовать целый мир. Мужчина забыл о текущих делах, проблемах с сыном, возрасте. А Виктории казалось, что она действительно очутилась в сказке. Так тепло и уютно ей уже не было давно. После смерти родителей она осталась совсем одна и особенно в праздники ощущала молчаливую сиротливость. Пустоту от потери семьи не могли заменить ни друзья, ни подруги. Поэтому, чтобы ни о чем не думать, Виктория старалась в эти праздничные дни набрать как можно больше работы. Но сегодня все было по-другому. Рядом с Назаром ей было тепло и уютно, и девушке хотелось, чтобы эта ночь не заканчивалась никогда. Но время неумолимо бежало вперед, и за окном рассвело, гости стали расходиться, и от праздника остались лишь мишура и блестки, приятная усталость и некоторая опустошенность. «Наверное, пора отдыхать», — предложил Назар, заметив, что девушка зевает. «Думаю, да», — согласилась она, — «надо немного поспать, да ехать к Ромке». Пара поднялась по деревянной лестнице на второй этаж и оказалась в длинном коридоре. Здесь было несколько одинаковых дверей. Вокруг стояла сонная тишина. Вот наши номера. Назар направился в конец коридора. Их комнаты были расположены рядом, и девушка этому совсем не удивилась. Открыв дверь, мужчина протянул Вике ключи. «Держи». «Это была лучшая ночь в моей жизни», — призналась Виктория. «Очень жаль, что все закончилось». Она принесла нам Новый год, а вместе с ним много хороших событий. Мужчина погладил ее по щеке. — Наверное, ты прав, — Виктория улыбнулась. — Спокойной ночи! Назар внезапно приобнял ее за талию и вкратчиво произнес — сладких снов. А потом осторожно коснулся ее губ легким поцелуем. Головокружительный аромат парфюма, мягкость и нежность мужских губ Сладкий вкус шампанского и мандаринов. Все произошло слишком неожиданно. Милая, услышав тихий полушепот, девушка невольно отступила. Хороших снов! Засмущавшись, пробормотала она, а потом просто-напросто поспешила сбежать, спрятавшись за дверью своего номера.